Глава 15 У меня в запасе был час. Много это или мало я не знала, но другого выбора у меня не было. У меня вообще не было вариантов, из которых можно было бы хоть что-то выбрать. Я и так не могла поверить в свою удачу, когда мне все же удалось уговорить медсестру стать соучастником моего временного мини-побега. Должна заметить, что эта услуга на данный момент была для меня самой дорогостоящей в этом медицинском учреждении. Пять тысяч за то, чтобы девушка мне открыла, а потом закрыла за мной окно. И чтобы через час не забыла повторить эту же манипуляцию, но уже только для того, чтобы впустить меня обратно. Времени не хватало катастрофически. Только на дорогу у меня уйдет 20 минут в каждую сторону. И всего лишь останется двадцать минут, чтобы встретиться с адвокатом и обрисовать ему суть моей проблемы. Надеюсь, он освободится к этому времени. В противном случае я просто не знала, что мне делать. Я и сейчас не была уверена в том, что поступаю правильно. Если Артём узнает о моих методах, то может запросто устроить мне темную, просто потому что я его ослушалась» просто потому, что такому тирану, как он, не понравится, когда его приказы не выполняются или выполняются не в точности по инструкции. Масло в огонь подливало еще и то, что на мой телефон начал названивать незнакомый номер. Вначале я подумала, что это был юрист, но потом вспомнила, как недавно внесла его номер в список контактов. А этот был мне совершенно незнаком. Готова была поспорить, что видела его первый раз и понятия не имела, кому я так срочно потребовалась. Это раздражало и нервировало. Я начала нервно дергать ногой и пальцами отстукивать суматошную дробь. Проще было просто отключить телефон, чтобы никто дозвониться не смог. И заодно, чтобы в случае чего никто не мог меня отследить. Хотя о чем это я? «Разве я звезда блокбастера, что за мной устроит настолько мудреную слежку?» «Спасибо!» Я чуть ли не кинула деньги водителю, как только мы подъехали к гостинице. «Сдачи не нужно!» Со стороны это могло показаться грубо, но мне сейчас было не до манер. Я что есть мочи помчалась вперед и вбежала в здание. Слава богу, ресторан находился на первом этаже, и я практически сразу увидела нужную мне вывеску. «Меня ожидают!» — сказала, запыхавшись метродотелю. «Кто именно?» Мужчина оставался профессионально невозмутимым, хотя я прекрасно поняла, что его смутил мой внешний вид. Я не очень-то была похожа на типичную клиентку подобного заведения — «Вот он!» Я показала пальцем на адвоката, который в этот момент что-то изучал в своем телефоне и не обратил на нас никакого внимания. Не дождавшись ответной реакции от метра, я ломанулась вперед. Моему счастью не было предела, когда я добежала до нужного столика, и еще совсем недавно эта встреча казалась мне нереальной. А сейчас я смотрела на человека, который мог помочь мне решить мою проблему. Остановилась, запыхавшись перед мужчиной и плюхнулась на стул. Фух, все, я успела, я уже тут, сейчас меня выслушают. Как только я это поняла, так сразу расслабилась. — Вы Мия? Мужчина прервал свой разговор. — Любимого. Продолжила я за него. — Одну минуту. Сказал он и отвернулся. А мне это время как раз потребовалось для того, чтобы отдышаться и залпом осушить стоявший на столе стакан воды. Дрожь в руках так и не получилось унять. Волнение все никуда не уходило, и это начало вгонять меня в панику. Я вас слушаю. Закончив общение и положив телефон, мужчина повернулся в мою сторону. «У меня, правда, очень мало времени». После чего он стал пристально наблюдать за моим поведением. В этот момент моя тщательно заготовленная речь словно куда-то испарилась. Я так переволновалась, что начала просто заикаться, бэкать и мекать. «Вы не волнуйтесь так?» Видимо, чтобы успокоить, мужчина положил свою руку на мою и легонько сжал. «Расскажите все с самого начала». А я запаниковала. У меня не было времени, чтобы рассказать сначала. Это значило то, что я сейчас должна была потратить на повторение просто в других словах еще десять минут, а их у меня не было. Мы могли бы увидеться с вами еще раз. Возможно, вы могли бы назначить мне время у вас в офисе или между встречами. Мне было снова очень неловко его об этом просить, но я не видела другого выхода. Времени сегодня нам совершенно точно не хватит на то, чтобы все прояснить. Я даже до конца не успела все ему рассказать, как вдруг увидела то, что меня и вовсе заставило замолчать. Сначала я подумала, что происходящее являлось плодом моего воображения. Отказывалась в это верить, потому что каковы были шансы, что к нашему столику сейчас приближался Артем Сергеевич собственной персоной. Даже то, что я начала часто моргать, не помогло развеять действительность. Климов уверенной походкой приближался к столику, за которым мы сидели. Перед глазами... Все поплыло от нервов, и я машинально сжала пальцы на стакане, который буквально минуту назад мне принесли. Сердце колотилось в груди с такой силой, что в какой-то момент мне показалось, что оно просто замрет и больше никогда не будет биться. Виски пульсировали, а во рту все пересохло настолько, что я, кажется, начала задыхаться. «Не помешаю». От звука его голоса из моей руки выпал злополучный стакан с водой и на мелкие осколки разлетелся по полу. Я сидела, замерев на месте. Превратилась в статую и даже забыла, как дышать. Я просто-напросто не знала, как реагировать. В голове бушевала паника, посылая хаотичные сигналы по всему телу. Даже получилось так, что в попытке успокоить вырывающееся из груди сердце я потянулась за еще одним стаканом с водой, но тут же задела его рукой и уронила на пол. Устроила настоящий погром. Звон стоял такой, что на нас обратили внимание все посетители. Вот только мне на них было плевать, ровно как и на все происходившее. На суету вокруг нашего столика, на косые взгляды, полное безразличие. Перед собой я видела только взбешенного, но пока что еще сдерживающего себя Климова. «Что он тут делал? И как меня нашел? Что уже успел себе нафантазировать?» Я ведь видела, что Артем едва не сдерживал рвущуюся наружу ярость. Мужчина, прожигающим взглядом, смотрел то на меня, то на адвоката. И я даже представить себе не могла, что произойдет дальше. Явно не была готова к тому, что Климов отодвинет стул и усядется рядом. Так, словно ему трон принесли. И смотреть начал так, будто мы не люди, а просто... Мы грязь под ногами. «Ну, рассказывайте, голубки, как у вас дела?» От его слов у меня во рту все пересохло. Нужно попросить официанта, как он закончит убирать осколки с пола, принести еще воды, но на этот раз в пластиковом стаканчике. «А вы кто, простите?» очень спокойно и даже можно сказать, что устало проговорил дмитрий анатольевич Мой скорее всего уже не состоявшийся адвокат а вот вопрос он кстати задал очень хороший сквозь страх опасение и тревогу даже самой стало интересно услышать на него ответ Артем Честно говоря, я думал, что мне придется вытаскивать эту мелкую лживую сучку из какого-нибудь номера. Но она и в ресторане прекрасно себя чувствовала, рядом с каким-то бараном. Сидели вот так, взявшись за ручки, и даже не боялись того, что их мог кто-то увидеть. Хотя эта дура думала, что совершила идеальный побег, и теперь могла в полной мере наслаждаться обществом своего «ублюдка». В принципе, я увидел достаточно, понял еще больше. Поэтому сам не понимал, какого хера я сел на стул напротив этой парочки. Хотелось, наверное, выпустить пар, дать в рыло мужику, мне не позволял статус. А популярно расписать его убогое будущее аж бегом. Кто я? Этот гондон нехило оборзел с подобными вопросами. «Тот, кто дает этой бабло!» «А ты, должно быть, тот, кому она его сливает?» После собственных сказанных слов мне захотелось ему врезать, стереть самоуверенную и одновременно безразличную ухмылку. Мужик медлил с ответом, словно взвешивал все то, что видел и слышал, и старался правильно отреагировать». По правде говоря, я не уверен, что готов взяться за дело, сказал он и жестом подозвал официанта. Поэтому утверждать, что ваша девушка мне что-то сливает, пока что рано. За какое дело? Я ни черта не понял и переспросил. Какого хрена он такой спокойный? Тут как бы... Рогоносец приперся, который готов размазать его по стеклу, а мужик вообще не напрягается. «Дмитрий Анатольевич!» На этот раз в нашу дружественную беседу встряла Мия и умоляющим взглядом посмотрела на мужика. «Пожалуйста, не отказывайте мне вот так сразу. Вы же лучший юрист в городе. Я просто не знаю, к кому еще обратиться!» Мне казалось, что еще чуть-чуть, и девчонка расплачется. Что за бред она несла? Какой еще, к черту, юрист? Это они сейчас ломали тупорылую комедию, пытаясь выкрутиться? Какой еще нахрен юрист? Я сам не понял, как повысил голос и резко поднялся со стула. Так что тот опрокинулся на пол. Больше позволять делать из себя лоха я не собирался. Смотрел на этого ублюдка сверху вниз, пока тот копошился в карманах. «Возьмите мою визитку!» Мужик протянул мне карточку, где черным по белому было написано «Лапшин Дмитрий Анатольевич, юрист, семейное право, опека и попечительство». И тут я почти прозрел. Но в голове крутилась масса вопросов. Мне кто-нибудь объяснит, что происходит? Спросил совершенно другим тоном. Кажется, я только что наломал очень много дров. Я не любил чувствовать себя идиотом, но сейчас я чувствовал себя именно так: дебилом, который ни хрена не понимал, и, кажется, облегчать мне задачу никто не собирался. А вы не в курсе? На этот раз пришло время этого Дмитрия Анатольевича ломать комедию. Видимо, мужик отыгрывался. В курсе чего? В моей голове было столько вариантов развития событий, что проще было дождаться его ответа, чем пытаться сделать какой-то вывод самому. И для девчонки было бы проще, если бы уже кто-то... Открыл рот и начал вещать, потому что если я сам придумаю, что здесь происходит, то я от нее и мокрого места не оставлю. «По какому вопросу мы тут общаемся с Мией Андреевной?» Я видел легкий триумф в его глазах. И от этого дать ему в рожу захотелось настолько сильно, что я уже не знал, смогу ли я себя сдержать. «Чертова мелкая сучка!» Я уже и не помнил, когда меня что-то так сильно выводило из себя. А сейчас я терял контроль с такой скоростью, что в какой-то момент самому стало интересно, насколько меня все-таки хватит. Мне не терпелось узнать причину их встречи, но показать свою заинтересованность было нельзя. Я держал себя в руках, когда решались вопросы на миллионы долларов. Сейчас это тоже не должно было быть сложно. Но, блядь, было. С каждой минутой я все больше понимал, что нихреново так налажал с выводами. «Артем?» Где-то сбоку послышался робкий голос девчонки, на который я не сразу обратил внимание, хотя бы просто потому, что буравил взглядом мужика напротив и пытался понять степень его заинтересованности. Все же не верил в то, что что он просто так мог сидеть тут с моей девчонкой и обсуждать какие-то дела. Да и какие у нее могут быть дела с таким специалистом? Это если все-таки учесть, что он на самом деле является тем, кем представился. Ты что, замужем? Эта догадка осенила меня, как гром среди ясного неба. И вот насколько она была нереальной... Ровно настолько она была неприятной. И не просто неприятной, только от мысли об этом хотелось рвать и метать. Это было еще хуже, чем когда я подумал, что она помчалась в эту гостишку зажиматься с каким-то гандоном. И все же в этой мысли было что-то не так. Хотя бы то, что я был у нее первым. От одной мысли, что к ней кто-то прикасается кроме меня, хотелось разнести к чертям все – а после сжать пальцы на ее хрупкой шее и смотреть, как она будет вымаливать прощение. «С ума сойти!» Сам охренел от подобных мыслей. «Какого черта со мной сейчас происходило?» Мозг закипал. Хотелось взять этого мужика и вытрясти из него все. «Конечно нет!» Видимо, девчонка только что оправилась от шока, вызванным моим вопросом, и сейчас активно отпиралась. «Конечно, нет!» Усталость пародировал ее я. «Она, блядь, что, консультировалась у этого удода для того, чтобы лучше меня развести на бабки? Какие у нее там были варианты в нашем случае? Типа случайный залет?» «А что тогда?» Я усмехнулся. Собственные мысли меня совершенно не радовали. «Опека и попечительство». Протянул я, глядя на визитку. По срокам тебе еще рановато. На будущее интересуешься. Судя по тому, как девчонка напряглась, ее мои слова задели. То ли тем, что я попал в цель, то ли тем, что задел ее за живое. Это не имеет никакого отношения к тебе. Процедила она сквозь зубы, смотрела мне прямо в глаза, и у меня сложилось такое впечатление, что любимого вот-вот расплачется от обиды. Но нет, плакать она не собиралась. В ее взгляде что-то изменилось. Она смотрела на меня так, что была готова убить, вцепиться в глотку в эту секунду и заставить меня заткнуться. В ее глазах горел огонек гнева, и я даже на секунду засмотрелся. Дьяволица во всей красе. А кому имеет, раз ты решила рискнуть и пойти против меня? С каждым словом атмосфера нагнеталась все больше и больше. Я видел и понимал, что девчонка была готова вот-вот взорваться, поэтому я ее дожимал. Наверное, даже смаковал момент. Хотел узнать, как скоро случится взрыв. «Я, пожалуй, пойду!» Адвокатишка надумал ретироваться с места событий, но я ему не дал. Тут же пригвоздил к месту коронным приказом. «Сидеть!» — сказал я, и неожиданно тот послушался. «Я все еще тебя слушаю!» — сказал вкрадчиво, не сводя взгляда с девчонки и подметил, как побелело ее лицо. «Это касается моей сестры!» Голос Мии звучал, как неживой. Она проговорила это, глядя в одну точку. «Она сейчас живет в детдоме. Мне не разрешают ее забрать, не дают опеку. Еву хотят удочерить посторонние люди, и я ничего не могу с этим поделать». И я слушал ее, не перебивая. И с каждым словом внутри меня словно стальной узел затягивался. «Спасибо тебе большое!» На этот раз она повернулась и посмотрела на меня стеклянным взглядом. «Только что ты лишил меня всякого шанса на благоприятный исход!» «Вряд ли Дмитрий Анатольевич возьмется теперь за это дело, и я не вправе его за это винить». Девчонка с шумом встала из-за стола и отодвинула кресло. «После того, какое ты устроил шоу!» Бросив на стол салфетку, которую она сжимала в руках, любимого быстро двинулась на выход. «Прошу прощения!» — прозвучал голос юриста. Свободное время у меня закончилось. И всем видом давая понять, что разговор окончен и больше его тут ничего не держит, мужик бросил на стол несколько тысячных купюр. Постойте обратился я к нему так, что адвокатишка застыл на месте. Да, я тоже умел говорить безапелляционно. И я уверен, что смогу убедить вас, его освободить».